Глава 10. Незапланированный ход. Путешествие до столицы длилось 10 суток. Судно у церковника было небольшим и шло самым коротким путём, который пролегал не по основным водным транспортным магистралям, а по труднопроходимым протокам. Иногда казалось, что корабль не протиснётся сквозь узкие расщелины между островами, и его борта разлетятся в щепки. В таких зажатых отвесными скалами проходах ветра практически не было. Матросы гребли веслами. Вернее, направляли судно, отталкиваясь от скал специальными баграми, и настолько плотно прилегали острова друг к другу. Чем ближе к центру материка, тем больше становилось таких узких проходов. Остров, на котором располагалась столица империи, поражал своей грозной величественностью. Почти плоская скала из древних осадочных пород поднималась на 500 м. Берега оказались почти отвесными. Вздымаясь гранитными монолитами на невообразимую высоту, он словно парил над всем материком. И венцом этого гиганта был прекраснейший город, будто самой природой вознесённый к облакам. Те, кто выбирал этот остров для основания столицы, руководствовался целями, далёкими от удобства жителей. Попасть в город можно лишь, карабкаясь по бесконечной лестнице, выдолбленной в монолите гранита. Удобных и просторных причалов не было вообще. Корабли здесь не простаивали долго. Основания лестниц были несколько расширенные, и суда пришвартовывались к этим узким и опасным пристаням. Тщательный таможенный досмотр длился иногда довольно долго, и всё это время остальные корабли терпеливо дожидали своей очереди. И если у досмотрщиков возникали какие-то подозрения относительно груза, пассажиров или команды, то судно арестовывали и отводили в специальные отсеки, высеченные в граните, как и лестницы, и причалы. За таким подозрительным судном с грохотом захлопывались громадные ворота, и дальнейшая его судьба оставалась неизвестной. Те же посудины, к которым не возникало никаких вопросов, торопливо высаживали пассажиров или сгружали малогабаритный груз и вскоре отчаливали. Благо, от остальных близлежащих островов столица отделялась довольно широким проливом, в некоторых местах больше двух километров, что давало возможность без опаски маневрировать. Глубина в проливе, по прикидкам демона, в среднем колебалась около километровой отметки, хотя имелись и гораздо более глубокие провалы. Элиас, глядя на пролив и остров с высоты птичьего полёта, то казалось, словно огромная трещина отделяла землю от всего остального. Саш не без основания подозревал, что это остаток древнего материка, невероятным образом уцелевший после грандиозного катаклизма. Что-то защитило эту зону от разрушения. Орт предъявил таможенникам какой-то документ и корабль не осматривали. Поэтому экипаж и пассажиры могли сойти на берег едва спустили трап. Город повел наемников в город, похожий занимавший всё Псковско-Горье. Важные персоны не утруждали себя теметильным подъёмом по бесконечной лестнице. Она предназначалась для простолюдинов и случайных туристов. Для знати существовал лифт. Природную вертикальную расщелину слегка подровняли и расширили, приспособив под своеобразную лифтовую шахту. У самого основания, в шаге от пристани, две просторные площадки, огороженные красивыми перилами, Плавно скользили вверх и вниз по отвесной стене острова. В непрерывное движение они приводились обычными ветряками, установленными прямо на вертикальных склонах скалистого берега. Цирковник спешил. Ему хотелось побыстрее избавиться от поручения вернуться домой. Столица резко отличалась от других поселений, уже виденных демонами на материке. Внешний контур города состоял из богатых поместий, расположенных прямо на краю пропасти. Высотность домов оказалась небольшой. Строения выше второго этажа не наблюдалось. За кольцом богатых кварталов находились бедные и промышленные районы с многочисленными дымами, говорившими о ведущихся работах. В самом центре располагались главный храм, небольшие церкви и другие постройки, связанные с церковью. Храм не просто удивлял, он поражал своей грандиозностью и контрастной непохожестью архитектуры. Это было единственное высотное здание в столице, видимое отовсюду. Громадные мастерски отшлифованные камни и плиты были уложены без единого шва. Одно это указывало на магические технологии при строительстве и обработке материалов. Весь комплекс, несмотря на свои гигантские размеры, создавал впечатление невесомого струящегося белого каскада, рвущегося в небеса. Он казался чужеродным инопланетным чудом, случайно попавшим в плен гравитационной силы планеты. Техника демонов пасовала перед ним. Биосканеры не смогли определить его внутреннюю структуру, мощности не хватало. Весь ансамбль храма состоял из центральной куполообразной секции размером с большой стадион, к которой присоединялось ещё три увенчанных грандиозными шпилями, возносившимися к самым облакам. Для обычных жителей и посетителей доступна была только центральная часть комплекса с многочисленными церковными службами и обширным молельным залом, поражающим своим великолепием. Огромный полупрозрачный свод поддерживали устремлённые вверх колонны. Казалось, что их вершины растворяются в высоте, а сам купол и есть небо, до которого они стремятся дотянуться. Это впечатление возникало благодаря лёгкости и изящности всей конструкции в целом. Немногочисленные и практически незаметные глазу подпорки надёжно удерживали полупрозрачную крышу и в то же время казались невесомыми. Искусство создателей потрясало. Маги хорошо потрудились возводя такую величественную красоту. Глядя на храм, даже сомнения не возникало в том, что возводили его беженцы с магического материка в те времена, когда церковь ещё не взяла власть в свои руки. И дружественные маги свободно жили среди сбежавших пиратов. Некоторые архитектурные решения были осуществлены при помощи технократического подхода. Маги не могли так точно рассчитать положение поддерживающих свод колонн, сохранив кажущуюся пустоту пространства. В этом им безусловно помогали научно-технические специалисты. Но Саше интересовал в данном случае не архитектура, а пространственный портал, расположенный в центре главного зала. Размером он в 2 раза превышал видимое демонам ране, но по отражению в астрале почти не отличался от них. Возможно, он находился в неисправном состоянии, поскольку некоторые из управляющих контров выглядели незавершёнными. На всякий случай Искин скопировал структуру заклинаний. Также внимание демонов привлекло небольшое помещение рядом с залом в одном из коридоров. Орд пояснил, что это божественный алтарь для благословения и установки печатей. Проанализировать устройство при помощи скинов не составило труда. По своей сути, алтарь представлял собой грубую смесь магии и технологии. Древний корабельный мозг стыковали с артефактом копирования шаманской печати по обнаружению магии. Таким клеймом помечались все люди, принадлежащие к церкви Древний компьютер в ограниченном режиме работал до сих пор. Саш, разбираясь с заклинаниями и управлением, подозревал, что каждая печать имеет уникальный код. При желании и соответствующим поисковым устройствам можно найти любого церковника. Маги жизни, конечно, могли выдрать заклинание шаманской печати из черепа, но чтобы не навредить пациенту, на это требовалось некоторое время. Так что посещать церковников было бессмысленно. Их быстро найдут. Орт спешил, поэтому долго задерживаться в центральном зале не стали. Церковник повёл наёмников дальше, в соседнюю секцию. Там располагались резиденция старшего иерарха и основная служба управления империей. У Орта имелось разрешение на проход, и в сопровождении наёмников его пропустили до самого секретариата церкви. И вот тут Орту не повезло. Старший иерарх в резиденции отсутствовал. Секретарь отказался сообщить, куда тот выехал и когда вернётся. Пришлось церковнику возвращаться к берегу и вести наёмников домой. Больше пристроить их было негде, но ну, не устраивай же их в казармы стражен Равов, которые охраняли храмовый комплекс. Дом Орта находился на самом краю столицы. Район считался престижным, но скалы вдоль берега располагались жилища богачей. Несмотря на относительную бедность населения, голодными никто не оставался. Даже самые бедные могли бесплатно кормиться в церковных дворах, попутно выполняя мелкие поручения пастырей. Церковь всячески поощряла увеличение количества подданных, поэтому семьи обычно были большие. Незаселенных районов на материке оставалось еще очень много. «Что-то ты загулял, муженек!» Встретила во дворе Орта полненькая женщина, по комплекции очень подходившая иерарху. Такая же кругленькая, пухленькая и низенькая. Начальство говорило, что должен был вернуться ещё неделю назад. Слова и интонации женщины никак не соответствовали буре радости и облегчения, бушевавшей у неё в сознании. За мужа она переживала. Всё это это начальство знает, только само делать ничего не хочет, проворчал Орд, с любовью глядя на жену. Женщина приникла к его груди, и они замерли, обнявшись. Что за странных гостей привёл? Наконец, поинтересовалась она, подняв голову и глядя за плечо мужа, настоявших позади великанов-наемников. «Это и есть мое задание», – улыбнулся Орд, кивая на гостей. Радость от возвращения домой не оставляла его. «Это задание мне нравится больше, чем прошлое, когда ты шлялся по областям и тащил девок к своему начальству». Поддержала улыбку мужа жена. «Знакомить ты с гостями собираешься?» «Придется», – смутился Орд. Он не любил тащить работу домой, а наёмники как раз и были работой. Знакомьтесь, это моя жена Кая. Отпуская женщину из объятий и повернувшись к гостям, застенчиво пробормотал Орд. А это Саш и Ирисана. По крайней мере, сейчас их так зовут. О, это интересно. Оказывается, у людей может быть много имён. С любопытством поглядывала женщина на наёмников. А, у этих точно много. Криво ухмыльнулся Орд. Прошу, ничего про гостей не рассказывать. Да и детям ничего о них не говори. Скажи, это мои подчинённые, недавно прибывшие с флота. Орт строго посмотрел на жену. Да нужно мне языком трепать. Беспечно отмахнулась Кая. Вечно у вас какие-то тайны, о которых потом все соседи языки чешут. Проводи подчинённых в гостевые комнаты, а я пока распоряжусь об угощении. Женщина быстро развернулась и умчалась в глубину дома. Только подол мелькнул в проёме дверей. Двигалась она плавно и стремительно, несмотря на свою полноту. Ну вот, испортили вам семейную встречу. Виновато покачала головой Ирисана. Ничего, всё нормально. Не люблю приводить чужих людей в дом, но приходится. Вы не первые и не последние. Уорд провёл наёмников в предназначенную им комнату. Селиться в разных помещениях они не захотели. Располагайтесь. Неизвестно, когда старший и рах пожалуют в резиденцию. Без его приказа там ничего не делается, сказал хозяин, кивком приглашая гостей войти в отведённые им апартаменты. Пока поживёте у меня. Если кто будет интересоваться, отвечайте, что вы наблюдатели Веры из специальной команды старшего иерарха. Думаю, после такого ответа никто дополнительных вопросов задавать не станет. Как только Орд покинул помещение, демоны занялись обследованием дома. Жилище церковника представляло собой большой особняк, выстроенный на береговой скале. На поверхности находился всего один этаж. Ещё три располагались в глубине камня. Несколько балконов нависало прямо над бездной. С них открывался захватывающий вид: километровая гладь пролива и острова до самого горизонта. Прямо под балконами виднелись входные ворота портовых гнезд. Нижние уровни дома относились к хозяйским помещениям, верхний принадлежал слугам, и балконы там отсутствовали. Более того, все окна выходили во двор, а стена, обращённая к пролеву, была глухой. Там же располагались все технические комнаты и склады. Это и понятно, не зачем отвлекать слуг от работы прекраснейшими видами. Это привилегия господ. Помещения с огромными окнами, уютной террасой и просторными балконы располагались в цельном камне скалы. Уникальное архитектурное решение, благодаря которому казалось, что дом парил в вышине про себя и семью церковник в пути ничего не рассказывал. Собственно, он и не собирался селить наёмников в собственном доме, но обстоятельства оказались сильнее. С его домочадцами демоны познакомились уже через полчаса, когда слуги провели их в обеденный зал. Кроме самих хозяев, за столом присутствовали четыре мальчика и четыре девочки различных возрастов. Обедали молча, на матереке не принято разговаривать во время трапезы. Все вопросы шквалом обрушились на гостей, едва слуги убрали со стола. "Значит, вы были наблюдателями на корабле в дальних походах?" поинтересовался у наёмников один из мальчиков лет 7-8 после нескольких рассказанных морских историй. "Я тоже, когда вырасту, пойду в наблюдатели". Мальчик уверенно смотрел в глаза Саше. Чистый взгляд ребёнка смущал. Врать не хотелось, но и правды говорить нельзя. Диман только кивнул в ответ, надеясь, что малыш не станет больше задавать столь неудобные вопросы. Помощь пришла откуда не ждали. Кто тебя туда возьмёт с такой рукой? Первый же Вуря смоет бесстрашного наблюдателя за борт, буркнула сидящая рядом девочка, чуть старше возрастом. Её слова больно ударили мальчишку. Он нахмурился, сжался и замолк. Только теперь Саш внимательно присмотрелся к мальчику. Заведом парнишка держал приборы в левой руке, и Демон предположил, что он левша, но это оказалось не так. Быстрый анализ выявил дефект. Нервные окончания правой руки выглядели разорванными, и как результат она практически не работала. "Я всё равно стану наблюдателем Веры", обиженно буркнул мальчишка и сорвавшись с места, выбежал из зала, пытаясь скрыть слёзы от посторонних людей. "Ну зачем ты так, Карста?" упрекнула дочь Кая. А зачем он моих цыплят гоняет? Виновато прищурив глаза, недовольно пробурчала девочка. Она уже была не рада, что при посторонних напомнила брату о его недостатках. Саш, ну вот, полюбуйся, обычные семейные отношения. Ирисана, у нас такого не будет. Может быть, парень тренировался на цыплятах для того, чтобы стать наблюдателем. При доступности мысленного обмена все намерения будут понятны и ошибок не будет. Саш, хорошо бы так. А что с рукой у парня? поинтересовался Сашу, хозяина дома, когда остальные дети покинули помещение под строгим присмотром жены. "Да, слишком шустрый он у нас, не доглядели", вздохнул Орд, задумчиво глядя на закрывающуюся дверь. Два года назад сорвался с балкона, пролетел вниз несколько десятков метров, скользя по скале, и зацепился за трос старого подъёмника. Врачи долго возили с рукой, но полностью восстановить работоспособность не сумели. «Это не мешает ему мечтать о повторении моего пути». «Ирисан, мы же можем помочь парню». «Саш, можем, это хороший шаг. Орд будет нам должен. Человек он неплохой и об этом поступке не забудет». «У мечников высшего уровня есть возможности как убийц, так и лекарей. Если проблема только в нервной системе, то мы сможем помочь», — предложил Саш. Если у вас что-то получится, буду признателен. У нас нет таких мечников, и даже способности их никому не известны, а в то, что говорят на других материках, трудно поверить. Азадачно посмотрел Орт на наёмника, боясь обрести надежду на выздоровление сына. Приводи мальчика чуть позже к нам в комнату, кивнул Саш. А присутствовать можно? продолжая посматривать в сторону гостей, поинтересовался Орт. Думаешь, мы магию какую-то применять будем? улыбнулся Саш. «Да кто же вас знает?» – неуверенно пробормотал Орт. «Кажется, он согласился бы и на магию, лишь бы сын оказался здоров». Слуги проводили демонов до самых дверей их комнаты. В назначенное время Орт привел сына к наемникам. Сканер показывал, что и жена Орта нервно рассказывала невдалеке по коридору, ожидая результатов обследования или лечения. Оба родителя были взволнованы». По сути, они совершали преступление, дав согласие на лечение сына выходцам с магического материка. Мечники уверили их, что никакой магии они применять не будут, но кто их знает? В глубине души и отец, и мать были согласны даже на магическое вмешательство, что угодно, лишь бы сын выздоровел. Всю эту сумятицу мыслей демонам исправно транслировали вепы. Мальчиком занялась Ирисана. Саш помогал мысленными командами выполнять нужные операции. В астральном отражении достаточно чётко просматривались повреждения в теле ребёнка. Саш сказал орту правду. Мечники высших уровней могли работать лекарями. Но если использовать только потенциал мечника, то есть внутренние силы, то лечение может затянуться на длительное время. Для ускорения процесса Ирисана применяла магию под прикрытием еповских счетов она не фиксировала шаманской печатью орта. Незачем тревожить и без того находящегося на грани срыва церковного служителя. Уже через час кропотливая работа девушки организм ребёнка привели в нормальное состояние. Активно действовать рукой он пока не сможет. Мышцы сильно атрофировались за время болезни. Потренировавшись через некоторое время, мальчик восстановит работоспособность руки полностью. Увадя сына Орд только признательно кивнул на прощание. Радость переполняла его, и подходящих слов благодарности он не нашёл. Ночью Вепы отправились на исследование города. Саш дал задание понаблюдать за ночной жизнью столицы. Сами Вепы собирались поохотиться на мелкую живность. Прятаться от взглядов людей они умели. Вернувшись под утро, Вепы доложили, что ничего особенного в городе не обнаружили. Преступность присутствует, но единого кланового управления не имеет. Среди ночных прохожих обычные мелкие грабители. Церковное воспитание не смогло избавить людей от присущих им пороков. После завтрака, опять проведённого в кругу семьи Орта, Дима вернулись в комнату, но долго сидеть в запрети им не пришлось. Хозяин дома с озадаченным видом вошёл к ним. Не понимаю. Что-то странное творится в столице, виновато пробормотал он. Старший иерарх по-прежнему отсутствует, а от его секретаря сейчас пришёл приказ направить вас к мессии для выполнения порученного задания. Почему о нём ничего не было известно вчера, когда мы посещали центральный храм? Непонятно. Приказ подписан старшим иерархом. Значит, давно лежал на столе у секретаря. Скорее всего, в следующий раз мы увидимся не скоро. А я так и не отблагодарил вас за лечение сына. Орт виновато посмотрел на наёмников. Последнее время Мессию из храма не выпускают, пояснил Орд. Поскольку вы будете охранять его, то и вас без приказа старшего иерарха из храмового комплекса выпускать не будут. Демоны не возражали. Чем быстрее они доберутся до нужного человека, тем лучше. Решать, что делать дальше, будут на месте. Сборы были недолгими. Орд отвёл наёмников к центральному храму. В этот раз вся их немногочисленная группа направилась в другую секцию. Миновали несколько постов охраны под неусыпным наблюдением проводника. На каждом посту тот зачитывал приказ, переданный ортом. В конце концов они оказались во внутреннем помещении с ещё одной охраняемой дверью. О, -о, -о наконец-то появилась смена, радостно завопил страж, увидев вошедшую в комнату мечников. Что, давно не сменяли? орт Азадачен наоглянулся на проводника. Да 2 дня подряд уже стоим. Пожаловал со охранником дверей. Вот наконец вы появились. А куда делись напарники? Удивился Орд такому непорядку и уже с подозрением поглядывая на сопровождавшего. Откуда я знаю, неуверенно пожал плечами тот. Меня самого недавно из города вызвали. Начальство мне не отчитывается. Сегодня утром сообщили, что вы приведёте постоянной стражей, что я и вижу перед собой. Где-то же откапали таких дылд. Он даже выше меня на голову. С опасливым уважением проводники у наёмников. Передача поста надолго не затянулась. Охранник дёрнул за шнурок. Где-то в глубине помещения за дверью раздался звон колокольчика. Послышался звук отодвигаемого засова, и на пороге появился его напарник. Увидев прибывших бойцов, он тоже не стал скрывать облегчения. Ещё он, но до Сашу листок бумаги с фигурно вырезанным краем и пояснил: "Только тот, кто предоставит вторую часть листа, может общаться с мессией. Это пароль, и меняется он часто". Если пароль сменился, ваш сопровождающий принесет запечатанный конверт с новым листком вечером, заодно приведет показать нового напарника. Конверт обязательно должен быть запечатан. Кого-то другого приводить к мессии охрана не имеет права. Ничье устное или письменное указание не является действительным, только пароль. Уйти без приказа или не дождавшись смены вы не сможете. Наружные посты не выпустят ни вас, ни мессию за пределы этого крыла комплекса». Еда заказывается заранее. Листок с заказом на следующий день от вас объекты охраны каждый вечер забирает кто-то из числа сопровождающих. Под его руководством слуги потом все принесут. Печь для разогрева есть во внутренних помещениях. Запас не портящейся еды и напитков хранится там же. Вы все не выпьете. В крайнем случае просьбу можно передать через внешний пост. Проведя короткий инструктаж, охранник с напарником быстро удалились видно охранять мессию, им не нравилось. Инструкции вы получили, я свою задачу выполню. Так что хорошей вам службы. Если выпустит, приходите в гости, довольно проворчал Орт и неожиданно полез обниматься к Сашу. Будьте настороже. Не нравится мне бардак в храме. Никогда такой неразберихи с охранниками да и с приказами не было, тихо сказал он в ухо Сашу, когда тот наклонился, чтобы тоже обнять церковника. Оставив наёмников Орт вместе с сопровождавшим охранником, покинул помещение. "Ну и что, прикрываем двери и идём знакомиться?" посмотрел Саш на жену. "Интересно, а как мы узнаем, что комиссия и гости?" с недоумением спросила Ирисана. "Этого нам не сообщили, но если посмотреть на противоположную дверь, то можно увидеть колокольчик. Думаю, именно он и сообщает о гостях из внешнего мира. Поэтому охранник и встречал нас перед дверью", пояснил Саш. За резными тяжёлыми створками, снабжёнными с внутренней стороны внушительным засовом, находился короткий коридор с несколькими закрытыми комнатами. Одно помещение предназначалось для отдыха охраны. Второе являлось спальней мессии. Третье оказалась кухней и кладовкой, о которой говорил охранник. В самом дальнем помещении сканеры показывали присутствие человека. Туда демоны и направились, не забыв запереть дверь на засов. В комнате за столом, заваленным бумагами, сидел щупленький старичок и что-то писал. Оторвав взгляд от бумаг, он с подозрением уставился на вошедших. "Да уж, похоже, вы храну набирают по внешнему признаку. Главное, чтобы интеллектом не страдали", сыпедничал он, внимательно осмотрев наемников. Говорил старику очень тихо, почти про себя, но слух у демонов совсем не человеческий. "Обложка книги не всегда соответствует содержимому", не обидевшись, усмехнулся Саш видно старика давно напрягают тупые охранники, а с умными ему вряд ли позволяли общаться. "Хм, странно, что-то в здешнем лесу сдохло. Раньше охранный интеллект там не блистал, да и женщин среди них не было", удивлённо пробормотал старичок. "Хотя, зачем мне женщина, да ещё при моём здоровье? Мы издалека, приехали недавно и здешних реалий не знаем", решил начать разговор Саш. "Может, вы нам что-нибудь объясните? Нас просто наняли для вашей постоянной охраны". Да я и сам что-то в последнее время многого не понимаю. Старик Кевком предложил наёмникам устраиваться на диване у стены. Ко мне за помощью уже давненько не обращаются. Мы наёмники с побережья, а вы-то кто? Может, объясните? Нас дерзних святош вы не очень похожи. Поудобнее устраиваясь на диване, жалобно скрипящим под его весом, спросил Саш. "О, это уже интересно", оживился старик. "Значит, в мессию в виде божественного подарка вы не верите?" — Вы, мессия, <свят> не смешите мои тапочки, — улыбнулся Саш. — Вон даже жена смеется, когда вы упоминаете о Боге. — Забавно. С чего это глава церкви приставил ко мне еретиков? — задумчиво приподнял бровь старик. — Насколько нам стало известно, приставлять к вам местную охрану опасно, — ухмыльнулся Саш, решив прощупать соображение старика. — Ага, кто-то ищет виновного в собственных неудачах, — вздохнул собеседник. — Ага, кто-то ищет виновного в собственных неудачах, — вздохнул собеседник. Вать же занесла меня нелёгкая в это время. Хмм, значит, в Бога вы не верите. Пристально посмотрел старик на наёмников. Вы мне его сначала покажите, чтобы я его пощупал, тогда поверю, проворчал Саш. Меня зовут Саш. Это моя жена Ирисана. А вы кто и откуда? Только не надо этих божественных бредней. Вот так. А задача на почесал затылок старик. Дожже интересно стало, как дикий варвар с приличным интеллектом воспримет правду. Провести, Провести опыт, что ли? Хорошо, слушайте. Рассказ старика. Зовут меня Блюдборт. Прибыл я сюда из далёкого будущего. Как это произошло, я не понимаю. Дело было так: богатые, но не очень ладящие с законом люди попросили помочь найти клад. Они на одном из островов Дикого архипелага обнаружили странную карту, намертво впаянную в камень, но разобрать записи и указатели не смогли. Я по профессии, по призванию историк и давно занимался древними культурами. Да, бывало и гробницы грабил, но в своё оправдание скажу, что на зарплату профессора не очень-то проживёшь. Впрочем, я немного отвлёкся. Итак, меня на катере доставили к острову с огромной плитой. Но сколько я догадался, там действительно нарисована карта древнего материка, наложенная на неё многочисленными геометрическими фигурами и загадочными символами. Уж поверьте моему опыту, ничего подобного я никогда не встречал. Алфавит людей, изготовивших плиту, меня заинтересовал. Я насчитал больше 80 неповторяющихся знаков. Наличие такого количества символов один из признаков высокой цивилизации. С этим стоило разобраться. Компьютер с моей собственной программой дешифровки не смог ничего сделать, хотя другие языки щёлкал как орешки. Должен же найтись какой-то ключ к записям на камне. Пришлось задержаться на острове. На месте раскопок мне всегда лучше добывается. Уже тогда я был стариком, поэтому плохо спал. Во время грозы, находясь в палатке, заметил отблески постоянного свечения, усиливающегося после каждого разряда молнии. Понесла же меня нелёгкая проверить источник такого необычайного явления. Увиденное озадачивало. Светилась исследуемая мною плита. По некоторым фигурам на ней пробегали огоньки, словно указывая определённую очередность. Это было так необычно и интересно. Вот я и полез исследовать и старый дурак. Мол, не отводов на плоской как стол поверхности острова поставить мы не удосужились. Открытая равнина с плитой, и я как дурак стою посредине бегающих огней и наблюдаю. После очередного разряда молнии, казалось, попавшей в меня, больше ничего не помню. Очнулся уже здесь, на этой плите, целый, живой и даже не поджаренный. Да ещё и в окружении толпы церковников, поющих псалмы на своём языке, который я почему-то понимаю. Он сильно отличался от всех мне известных в то время. Оказалось, удар молнии отправил меня в далёкое прошлое планеты. Даже не понимаю, как это всё произошло. Нынешняя цивилизация весьма своеобразная. С исторической точки зрения есть некоторые значительные отличия от общепринятой в моём времени, но общая концепция неизменна. Приняли меня очень хорошо, особенно когда я рассказал, что в будущем никто о настоящих магах не слышал, разве что разные шарлатаны ими прикидываются. Миром правят технологии После того, как осознал, куда попал, всеми силами пытался помочь аборигенам в развитии науки и производства. Я всё-таки историк и знаю многое о старых технологиях, которые не требуют ничего сложного, и их можно применять при зачатках промышленности. А тут она вообще весьма продвинутая оказалась. Даже металлы плавят. В моё время от всего здесь шнева архипелага на поверхности остался лишь в десятых самых высоких островов. Остальные затопило море. Видно, случился за это время не один катаклизм, изменивший внешний лик планеты. Хотя церковники и носятся со мной как с драгоценным сосудом, это до последнего времени не мешало мне посещать заводы и давать полезные советы по совершенствованию технологий. Да вот, как видите, и бумаги пишу с рекомендациями. Народ здесь весьма умненький, к тому же оппонентов у меня нет. Слово мессии частенько принимают на веру. К сожалению, это касается только техники. К политическим новшествам местное руководство прислушиваться не захотело. Они просто не понимают, что закостенелая структура не даёт развиваться. А я ведь им говорил, что сил для нападения на соседей не хватит. Промышленность не на том уровне, чтобы обеспечить захват чужих территорий. Для завоевания матерюков с целыми шаманскими империями одних кораблей недостаточно. Здесь же все умные, зачем меня слушать? Мессия должен помогать, а уж возглавлять будут местные шишки. Эх, вот и до возглавлялись. Когда шли сообщения о победах, всё было отлично. А вот когда посыпались поражения, во всём оказался виноват мессия, что не предупредил о злобных силах. Вам смешно, а мне обидно. Вы вот скажите мне, старику, зачем собственные ошибки валить на меня? Сеж задумался. Кое-что в рассказе старика не сходилось. Не мог даже плохо работающий переход перебросить человека во времени. Порталы предназначены для пространственного перемещения, а никак не для временного. Не знали маги таких переходов, да и соответствующих заклинаний при беглом осмотре портала демон не обнаружен. Даже используя сохраняющее заклинание из магии жизни, можно при больших затратах энергии оказаться в будущем, то есть проспать некоторое время. Для путешествия в прошлое потребуется совсем другие заклинания и несоизмеримо большая энергия. Почему вы решили, что попали в прошлое? Задумчиво поинтересовался Саш у старика. О, как! Удивлённо уставился тот на наёмника. А ведь вы заинтересовались основным вопросом. Значит, остальные странные термины, которые я называл на своём языке, компьютер, программа, расшифровка вам знакомы. Старшему иерарху я долго втолковывал их предназначение. По поводу вопроса все очень просто. Этот остров, как две капли воды, похож на тот, с которого я переместился. Единственное отличие – высота над уровнем моря. Здесь остров гораздо выше, чем в будущем. А как же другие материки? Тут же спросил Саш. К сожалению, у старшего иерарха и его подчиненных есть только карты ближайшего побережья. Насколько простираются другие материки, я не знаю. Береговая линия могла сильно измениться относительно будущего. И Саш... Провёл полный анализ рассказа. Вариант перемещения во времени имеет низкую вероятность. Временные заклинания в портале, если бы они там были, должны занимать не меньший объём, чем остальные, но ничего подобного мы там не увидели. Вероятность, что Рик переместился с соседней планеты, которая скрывается за светилом системы и отсюда не видна. Соответственно, жители другого мира эту планету не наблюдают. Конфигурация островов вполне может совпадать, потому что связаны они единым портальным каналом. Если случился катаклизм, то разрушение островов и окружающего пространства происходили по единому сценарию. Вспомни остальные более короткие портальные переходы. Они целенькие, но они тронули лишь плиты, а кругом всё разрушено. Межпланетный портал не был подключён к общей сети, поэтому и уцелел, как и остальные аварийные или грузовые. Таким образом получается, что старик пришёл из соседней планеты, а не из будущего. К тому же в отчетах экспедиции, обследующей систему, говорится, что вторая планета несколько опережает в развитии первого. С момента этой экспедиции прошли столетия, так что «дикари» вполне могли дойти до компьютеров и орбитальных полетов. Возможно, мы обнаружили путь к другой планете без постройки космического корабля. Это может ускорить наше возвращение в развитые миры. «Ирисана. Забавный старика, но он мне нравится». «Нельзя его оставлять на растерзание церковникам. В сложной ситуации не растерялся, а попытался оказать помощь здешней цивилизации. Все равно они сделают его виноватым. Очень уж удобная мишень, одинокий мессия. «Саш, попробуй перестроить портал до перехода в долину замка. Думаю, это вполне возможно. И мы быстренько сбежим отсюда. Без старика церковники в технике далеко не продвинутся. Теперь главное нормально подстроить наше исчезновение, чтобы случайно не подставить новых друзей на этом материке». Ирисама, время есть, нам спешить некуда. Что-нибудь придумаем. До рождения нашего ребёнка ещё далеко. Про себя я вам рассказала, о про вас ничего не знаю. Теперь послушаю вашу историю. Не отводил заинтересованного взгляда от наёмника в собеседник. Саш рассказал разработанную из кино ми легенду. На каверзные вопросы ответы звучали быстро и чётко. Сомнений в том, что перед ним наёмник с другого материка, у старика оставалось всё меньше и меньше. Несмотря на внешние габариты и грубое лицо, интеллект собеседников он оценивал высоко, списав это на серьёзную внутреннюю подготовку сознания для достижения соответствующего уровня мастерства. Это позволяло интуитивно понимать смысл различных словечек, кидаемых стариком в разговоре. Он, конечно, подозревал, что наёмники ему не всё рассказывают, но и он был не так прост, как могло показаться. У демонов имелось преимущество. Вепи сканировали мысли старика при рассказе, поэтому они узнавали гораздо больше, чем тот соизволил поведать. 2 дня пролетели в разговорах почти незаметно. Старик рассказывал о жизни, как он считал, в его время. Демоны просвещали его по поводу жизни в магических империях. Не верить им у старика причин не было. Теперь он из первых уст узнал о существовании настоящих магов, а не шаманов или шарлатанов, как он думал. Церковные кураторы очень неохотно общались с ним на эту тему. Орд вместе с очередным караульным прислал записку. Наконец-то его прошение о переводе удовлетворено. В службе наблюдателей Вера внезапно сменился глава. А новый руководитель решил разослать прежних ближних к руководству сотрудников по провинциям. Орд с удовольствием переезжает к давнему другу Сейму, подальше от зминного гнезда в столице. Церковник радостно сообщал, что рука сына работает уже почти нормально. Орто оставлял в силе своё приглашение, но предлагал посетить его на новом месте, если наёмники окажутся поблизости. Прошло ещё 2 спокойных дня. Старик уже начал переживать, посетители отсутствовали слишком долго. Это было необычно, да и старший иерарх так надолго давно не покидал резиденцию в центральном храме. Демоны поэтому по этому поводу не волновались. Они уже прорабатывали план побега. Неожиданные события ускорили его выполнение. Во время очередной доставки пищи слугами под надзором нового начальника внешнего караула Вепом удалось прочитать его мысли. Он точно знал, что в еду посыпано снотворное, штурм покоев Мессии должен произойти этой ночью. Димоны решили старику пока ничего не рассказывать. Волноваться ему вредно. Гораздо удобнее ознакомить его с планом перед самым побегом. Времени на размышления и на стариковское упрямство у него уже не будет, а сопротивляться он не станет. Уходить собрались через портал. Ударов в ту сторону, в центральную часть храмового комплекса, охрана вряд ли будет ожидать. Саш уже разработал заготовки заклинаний, позволяющих быстро перестроить портал и создать соответствующие спецэффекты, как будто мессия покинул этот мир так же, как и пришёл, выполнив своё предназначение. Теперь стало понятно, почему наёмников так быстро допустили к охране старика. Пожертвовать чужими людьми при возможном нападении намного легче, чем своими. Скорее всего, придумавшие план иерархии из высшего собрания не хотели иметь отношение к похищению и убийству Мессии. Судя по всему, все ошибки окончательно решили свалить на мёртвого человека, устроив ему принудительный побег, во время которого он и потеряет голову. Виновным окажется старший иерарх, обеспечивший Мессию плохой охраной. Это должно ослабить его позицию в собрании. Уже ночью Саш, послав Випов на разведку, обнаружил, что планы заговорщиков нарушил кто-то еще. Звон оружия и вопли внешней охраны хромовного комплекса были слышны даже внутри. Быстро пробежавшись по сознаниям людей, Випы узнали, что у конкурирующей фракции в собрании оказались другие планы. Старшего иерарха специально надолго выманили в провинцию. Там на него совершили удачное покушение проклятые отщепенцы и отступники, возглавляемые черными магами. Новым угловым главе церкви осталось зачистить активных пособников старого и явных врагов собрания, таким образом захватив всю полноту власти. А заговоре против мессии он определённо знал. Это являлось лишьнним поводом для уничтожения членов противной фракции. Как же они убили великого мессию? Политические соперники с таким развитием сюжета были не согласны и жестоко обороняли храмовый комплекс, сражаясь уже за собственную жизнь. Про самого мессию никто не вспоминал. В любом случае, для тех и других нужен только его труп. Охрана изнутри помещений пока не оттянулась на внешнюю оборону, так что проникнуть в центральный зал храма с порталом оказалось не так просто. Действовать нужно было, не применяя магию, даже чтобы намёка на это не было. Удалось легко убедить старика, что нужно побыстрее покинуть его известные всем покои и где-нибудь спрятаться до выяснения обстоятельств. Так уж получилось, что дорога пролегала через главный зал комплекса. Внутренняя охрана выпускать наемников не собиралась. Ирисана позвонила в колокольчик, и для разговора охранники вынуждены были приоткрыть двери. Удар ногой в створке вынес два тела на середину коридора». Другие два стража только успели вскочить со стульев, на которых отдыхали, и, получив метательные ножи в горло, завалились обратно. Второй пост у самого зала удалось снять еще проще. Нападения чужих из-за дверей они не ожидали. Шум за стенами продолжал нарастать. Видно, в бой вступили основные силы с двух сторон. Чтобы не мешать работать в зале дальше, пришлось аккуратно усыпить мессию Ядом Лиан. Ирисана встала с вепами на охрану входов, а Саш занялся настройкой портала. К сожалению, в этот раз вмешались непредвиденные обстоятельства. План Даузбой. Портал упорно не хотел настраиваться. Обнаруженные ранее полуразрушенные, разомкнутые контуры заклинаний мешали настройке. Ирисана, Саш, поспеши. VIP говорят, что нападавшие сломили основное сопротивление охраны и теперь чистят помещение. Свидетели им не нужны. Судя по всему, кто-то решил, что гораздо полезнее записать неудавшихся заговорщиков в отступники. Судить-то будут победители. Саш, у нас проблемы. Проклятый портал не поддаётся. И, Саш, признаюсь, моя ошибка. А всё из-за неполных баз по магическим законам. Этот портал вообще не связан с местной системой перемещения. Он настроен только на переход между мирами. Неполные магические контуры это не неисправность портала, просто замыкаются они на другом конце перехода. Ирисана, сами мы вырвемся без проблем, но утащить за собой старика не сможем. Быстро избавить голову от печати, не повредив сознание, невозможно. А положение печати противник способен отследить по какому-нибудь сканеру. Комплекс мы до конца не исследовали. Здесь может сохраниться старая пиратская пушка, так что вызвать глайдер или утащить подопечного по воздуху не получится. Да и лететь аппарату часа 2 не меньше. Разве что устроить в коридорах грандиозную резню? И, Сэш, предлагаю всё-таки воспользоваться переходом. За спасение старика обеспечит нас внедрением на другой планете. А разыскав прыжковый корабль, мы заберём остальных здесь и вернёмся в цивилизованные миры. Новые расчёты показывают, что портал вполне работоспособен и доставит нас на другой конец перехода. Достаточно напитать его энергией и перейти по последним координатам. Саш, если поиски корабля затянутся, там всё-таки более развитая цивилизация. Придётся принимать роды на месте. Ирисана, не вижу разницы. Здесь или там, убежище на некоторое время мы найдём в любом случае. Думаю, с войной Алинс и сам здесь управится, а девочки присмотрят за детьми. К тому же, мысленная связь между демонами должна достать до другого мира. И, Саш, спасательная капсула первых останется под нашим управлением. Перелететь в тот мир она не сможет, но продолжит производить стандартные вещички здесь. В пределах системы связь будет устойчивой. Саш. Под давлением большинства соглашусь. Сейчас настрою заклинание портала, подготовлю заключительный иллюзии и уходим. Ирисана, придержи пока самых хретивых. Девушка кивнула и выскочила в коридор, где уже слышался топот приближающегося противника. Пригодилось оружие, собранное из тел убитых охранников, так что выстрелила с двух рук из пистолетов, слились в непрерывную очередь. Её ею скинул управлял с капом. Промахов Ирисане не давало. Разрядив и второй комплект четырёхзарядных пистолетов, она спряталась за образовавшейся горкой тел. Контролируя коридор, девушка протянула нитилян на всю его длину. Отряды чистивщиков один за другим с разбегу попадали в ловушку. Быстро нейтрализуя людей ядом, девушка уже не торопясь добивала их выстрелами из пистолетов. Через некоторое время коридор оказался завален трупами нападавших. К сожалению, разорваться на несколько частей Ириса она не могла. Враги приближались и по другим коридорам. Сэрж Сускин успели подготовить переход, проверив и пересчитав заклинание несколько раз. Размазаться по пространству в случае ошибки им не хотелось. Диман позвал жену, и подхватив сонного Мессию, они шагнули в открывшееся зеркало перехода вырвавшиеся в зал нападавшие застыли в оцепенении. В самом центре обширного помещения светилась и переливалась бликами радужная арка, в которой, сложив руки на груди, стоял мессия со своими телохранителями и сверкая огненными глазами, недовольно смотрел на вошедших. Вы не заслужили благодарность Бога. Он престал меня в помощь. Вы не захотели ей воспользоваться. Вместо того, чтобы прислушиваться к советам, вы проиграли войну с маггами. Теперь же ищите виноватого. Хуже того, затеяли свару между собой. Вы недостойны помощи. От Бога вы давно отвернулись. Теперь он отворачивается от вас, лишая своего покровительства. Я забираю все божественные дары. Пока не сгинет последний заговорщик, затеявший смуту, удачи вам не видать. Под изумлёнными взглядами остолбеневших боевиков старик развернулся и, подхватив под руки своих телохранителей, Оно растворился во вспышке яркого света. Несколько запоздалых пуль только выбили кусочки камней на противоположной стороне. На утро обнаружилось страшное. Божественный алтарь для благословений не работает. Печати демонов новым адептам церкви не ставились. К тому же стало невозможно получить координаты ранее помеченных церковников для их поиска с помощью специальных компасов. Спрятать правду у новых властей не получилось. Слишком много боевиков видели и слышали заключительное выступление Мессии. Новый иерарх почувствовал себя очень неуютно и не зря. Произошёл серьёзный раскол в церкви.